Глава с е ь Кабинет Николая ничем не отличается от кабинета Глеба. Мало того, он даже не отличается от кабинета рядового оперативного сотрудника, за одним исключением: оперативный сотрудник делит свой кабинет еще с двумя, а то и тремя такими же, как он. А начальник отдела является полноправным и единственным хозяином своего служебного помещения. Николай сидит за столом в своем кабинете, он подшивает документ в объемное дело. На столе стоит бутылка водки и рюмка. Раздается стук в дверь. Не дожидаясь разрешения хозяина, она открывается и входит Глеб. б у э на с д и а с команданта. Бодро здоровается Глеб. И вам не х в о р а т ь Глеб подходит к столу. При его приближении Николай закрывает папку и отодвигает ее чуть в сторону. На папке видна надпись совершенно секретно том номер пять милвуз. Глеб подходит и садится на рядом стоящий стул. Смотрит на папку. Смотрю, товарищ м и л в у с у тебя мощно работает, уже пятый том полный. Что за перец? Да, плодовитый помощник, немало пользы принес. Или вреда? Зависит от того, откуда посмотреть. Нужно уже шестой том заводить, шутит Николай. Давай помогу, мы вместе любую проблему в два счета решим. Не родились еще такие вопросы, на которые у нас нет готовых ответов. Глеб тянет руку к папке. Дай только глазком глянуть. Я тебе в миг с десяток оперативных комбинаций накидаю. Николай неспешно отодвигает папку на другой край стола, накрывает сверху газетой. Ты же в курсе правил. Меньше знаешь, крепче потенция. Без обид, старик. г л б п оттягивает руку и с и р о н и е й продолжает. Это я вас, товарищ полковник, проверить хотел. Не потеряли ли вы бдительность? Выполняю указания руководства, ищу крамолу и недисциплинированность. Смотрит на бутылку. Предлагаю отметить употреблением н а ч а л о новой жизни нашего управления и обсудить наказы вновь назначенного руководителя. Николай достает из ящика вторую рюмку, наливает, они вместе с Глебом выпивают. Как сам Коля? Что с Быковым делать будем? Не д о л г час, так он нам не только управление развалит, но и все бюро. Нагадить мне на генерала и на стилево работы, пускай разваливает, что пожелает. Вот думаю, смотрит на папку. Может сдать м и л у с а Делает паузу и смотрит в окно. В архив. Да на пенсию двинуть. Огород, рыбалка, самогон гнать н а ч н у Как считаешь? Не часто тебе удается меня удивить. В этот раз получилось. Нераненько на печку собрались товарищ полковник. На вас еще не одно поле вспахать можно. Отставить панические настроения. Николай еще раз наполняет рюмки. Друзья берут их в руки. Тогда давай за поле и выпьем. За одно и за тех, кто там сейчас пашет.